Зина рассказывала жуткую историю о том, как в их районе бандиты приковали к батарее беременную женщину, а сами стали искать ценности и валюту. А потом сообразили, что не туда пришли, перепутали квартиру. А дальше что? спросила Лилёк. Ничего, ушли, ответила Зина. История имела счастливый конец. Наручники отстегнули и ушли. Хэппи-энд. Вкусная еда. прочность бытия так сложилась у Зины и Максим хорошо ли плохо ли, но сложилось и летит, как самодельный летательный аппарат. Лелёк поблагодарила и стала прощаться. Заходите, попросила Зина, просто так, в гости. Она ничего не заподозрила, чистая душа. Начались страдания. Их любовь стала походить на те самые клетки, которые пожирают кислород из организма. Всё это вело к полному краху. И Лилёк решила не ждать, порвать без объяснений, как будто нырнула на большую глубину, задыхалась, всплывала на мгновение и опять на глубину. Максим понял, согласился. Потянулись ему мучительные дни без него. Потом дни переросли в месяц и в год. Больше ничего значительного в жизни Лелька так и не случилось. Кроме самой жизни. Постепенно она привыкла к тому, что ничего не происходит. Меняются только больные и времена года. А все остальное остается по-прежнему, и это очень хорошо. Ей нравилось просыпаться и встречать день утром. И провожать его вечером. Она научилась делать бефстроганов по правилам в сметане. Сверху посыпала травкой, мелко рубила. Лёня приходил с работы, молча ел, потом садился, читал газету. Лилёк иногда задумывалась: "Чем жить дальше? Как разнообразить своё существование?" Она знала, как врач, что старость это болезнь. Старость надо преодолевать. На это уйдёт время. «Новая цель – продление жизни». Это ложная цель. Но если разобраться, все цели ложные. Любовь, которая все равно кончается. Успех, который не что иное, как самоутверждение. Лилек решила сделать в квартире ремонт. Друзья порекомендовали армянскую бригаду. Пришли три брата армянина в джинсах худые и смуглые. Не особенно молодые, старшему пятьдесят, но все-таки молодые, с сединой в густых волосах. Лилек расцвела, руководила, командовала. Армяне охотно подчинялись, склонив головы, притушив южный блеск глаз. Блеск оказался не столько южный, сколько алчный. Они приехали заработать деньги на семью, так они произносили слово «семья». А страшненькая русская интересовала их только как источник дохода. Они быстро поняли, что её можно раскрутить, то есть взять в два раза больше. Армяне обманывали Лелька налево и направо. Младший по имени Ашот постоянно что-нибудь выпрашивал, то раскладушку, то одеяло. Лелёк любила быть сильной и благородной. Она всё отдавала и любовалась собой. Ошот рассказывал, что живёт в маленьком городе. Единственный культурный центр базар. Армяне там собираются и проводят время. Работы нет. Страна разрушена. Взрослые мужчины разбрелись кто куда, лишь бы найти работу. Живут бесправно, как рабы. Милиция их отлавливает и штрафует, по сути грабит. Дома у него жена и трое детей. Жену зовут Изольда. Армений любит давать экзотические имена. С женой они спят в разных комнатах. Так решила жена, потому что он постоянно к ней пристаёт. Изольда не может заниматься любовью так часто и так много, как он этого хочет. Она слишком устаёт днём и должна отдохнуть ночью. Но Ашот, натура любви обильная, его ничего больше в жизни не интересует. Он каждую ночь пытается проникнуть к Изольде, но она ставит в дверях кого-то из детей, чтобы задержать Ашота. Дети дежурят каждую ночь по очереди. Ты любишь жену или ты любишь любовь, спросила Лилёк. А какая разница? не понял Ашот.